20. Объективная реальность есть бред, вызванный недостатком алкоголя в крови. Билл Гейтс. История Windows Millennium. Краткая справка. Учебник по фармакологии для медицинских вузов, издание 2030 года, Так определяет действие наркотиков в группы неодестрессантов, к которым относятся кито и латуоку. Наркотики указанной группы растормаживают центры, ведающие распознаванием зрительных, слуховых, осязательных и обонятельных сигналов. Они резко стимулируют остроту указанных чувств, однако на подсознательном, так сказать, уровне человек может не осознавать, что слышит музыку Битлз, доносящуюся с соседнего балкона. Зато, пойдя в ванную за полотенцем, он вполне может обнаружить там пола Маккартни. Действие кито на центры ведающей ориентации в пространстве сложно и мало изучено. Действие же на указанные центры препаратов, носящих групповое название латуоку или ла, выражается в искажении восприятия размеров и, главное, пропорций. Это что? Чувство юмора? — свирепо переспросил Раби. — Нет, — Джон вздохнул, — это я устал. — Ну так молчи, если устал. Слушай. — Слушаю. Хирург послал сюда водолаза. На самом деле, конечно, это был не водолаз, а аквалангист, но Раби не настолько долго жил в Америке, чтобы делать различия. Тот, кто полезет в воду, — водолаз. Надо сказать, что хирург, который, несмотря на молодость, был одним из-за правил преступного мира Бостона, принял новость лучше, чем ожидал Раби. Причины этого спокойствия, зная их несчастный палестинец, могли бы его серьезно расстроить. Хирург планировал операцию, и группе Раби в ней отводилась отнюдь не последняя роль. Если японские конкуренты решили нанести удар, пусть. Они выбрали время и место, получив преимущество внезапности, и с этим уже ничего не поделаешь. Более того, его хирурга дальнейшие действия были очень предсказуемы. Кроме посылки водолаза, в общем-то, сделать было ничего нельзя. Так что противник опять сохранял инициативу. И всё же... И всё же хирург чувствовал облегчение. Он уже давно ожидал этого противостояния, А ожидания, как известно, хуже, чем сам кризис. Теперь, наконец, напряженность разрядится в великолепном конфликте. И шансы у его ребят ничуть не хуже, чем у конкурентов. Хотя, конечно, ниндзя. Впрочем, это может быть и ошибкой. Для постороннего человека подготовка к конфликту, которую провел за эти сутки хирург, могла бы показаться странной. Он сделал несколько звонков, и велел ребятам быть наготове. Затем он стал читать. Он прочитал пару книг Бальзака, Дема Бассана, Конан Доля и томик сонетов Шекспира. Читал он очень быстро и выборочно. Все это время пальцы его ни на секунду не останавливались, перебирая порядком потертые коралловые четки. К поединку не на жизнь, а на смерть каждый готовится по-своему. Когда хирург дочитал Шекспира, Из Японии начали поступать сообщения о жертвах. Аквалангист прибыл на вертолете. Один этот факт мог бы многое рассказать местной полиции. Не проспи она его прилет самым позорным образом. Работая в бесшумном режиме, машина прошла над озером, расстреляла снотворными иглами двоих полицейских, сменивших на посту пару взятую в оборот Джоном, и снизилась, не садясь. Невысокий, поджарый мужичок, лет 40 выпрыгнул из люка, а следом оттуда вытолкнули огромных размеров чемодан. Новоприбывший был острижен наголо и носил все черное. Затем вертолёт поднялся над деревьями, воплощая собой отрицание идеи о возможности ограничить доступ частных лиц к военной технике подобного типа и исчез в темноте. Человек уселся на чемодан и принялся ждать. Его звали Джоном, как и нашего знакомого громил. Однако на имени, собственно, сходство и заканчивалось. Джон был профессионалом, и таких, как его теска, ненавидел и презирал. Именно это и примерно в таких же выражениях он высказал опоздавший на 10 минут группе встречающих, после чего полез в чемодан за Эхолотом, оставив их обмениваться виноватыми вздохами. Эхолот был хорош. Снятый с вьетнамской развед торпеды и снабжённый экраном, чтобы было удобно человеку, он умещался в объеме кубического дециметра. Если раньше самым совершенным сонаром считали тот, которым природа наградила дельфинов, то теперь это, безусловно, было уже не так. Однако… Джон был удивлен, да, собственно, кто угодно удивился бы, обнаружив, что озеро, имеющее в поперечнике от силы 300 метров, уходит в глубину на 100. Машины на дне эхолот не показал, что, впрочем, было понятно – там было довольно много затонувших древесных стволов. Крепко вырогавшись, человек направился к чемодану, уложил эхолот в специально предназначенное для него гнездо и достал радиолокатор. Еще 5 минут, и еще пара скупых мужских эпитетов оживила ночную панораму скалистых гор. На дне озера Были не только бревна. Было там великое множество бочек, труб и еще чего-то тут же железного. Разглядеть машину было решительно невозможно. В нескольких милях от озера радиопеленгатор номер 4 ожил, посылая в электронный мозг своего владельца сигнал предупреждения. Четвёрка AI, которым сон был в общем-то не нужен, немедленно заинтересовалась, и Кира поспешно заскользила вниз по склону Огибая почти невидимые в темноте для человека, но прекрасно различимые камеры ночного зрения кусты. Я ныряю, наконец объявил он сочувственно с ним наблюдающей группе поддержки. меня не будет минут 20. Если за это время на берегу появится полиция, нажмите вот эту кнопку. Он протянул раби нечто, похожее на черный теннисный мячик. И бросьте эту штуку в воду. Ясно? Ясно. Скором отозвались гангстеры. «Как только я скроюсь под водой, погрузите чемодан в машину!» Джон повернулся и принялся извлекать из необъятных недр своего чемодана ласты, необычной формы маску, пояс с грузом, фонарик, несколько приборов неизвестного назначения, гидрокостюм и баллоны с гелиевой смесью. «Силен мужик!» – протянул Джон, глядя, как сразу ставший похожим на поместь пингвина и тюленя шлепает к воде его теска. Раби мрачно на него посмотрел, но промолчал. «А кому нравится, когда прибывает кто-то и оттесняет тебя от руководства?» Глубины Джон не боялся. Никакие погружения, ни дневные, ни ночные, не могли его испугать. Точка. Он всегда считал себя человеком с железными нервами. Да, собственно, так оно и было. Луч, закрепленного на ободке его маски ультразвукового излучателя, легко проникал сквозь мутную воду, а сама маска была не маской, а специально спроектированным для погружений шлемом виртуальной реальности. Сейчас человек видел себя висящим над 10-метровой бездной, пронизанной прожилками холодных и теплых течений, подкрашенной висящими в вечной тьме останками водорослей и ветками, то ли идущими ко дну, то ли всплывающими, но так медленно, что это, пожалуй, не имело особого значения. Кое-где в отдалении видны были голубые точки. Компьютер Маски отмечал голубым рыбу. Это было красиво. Трехмерная бездна не пугала Джона. Он любил свою работу и сейчас, медленно погружаясь вниз, наслаждался. Это было интересное место. Ультразвуковой сканер отметила номер четвертый, она же Кира, когда ее сенсоры обнаружили слабое эхо отраженного от луча. Компенсация невозможна. Применяю режим активной маскировки. Джон не мог поверить своим глазам. Он зажмурился, затем потряс головой и снова посмотрел вперед и вниз, туда, где в глубине скользил голубоватый силуэт. Рука его машинально потянулась к поясу, как бы за поддержкой, и ощупала рубчатую рукоятку пистолета. Что это такое, Джон не знал. То есть как раз наоборот, знал и очень хорошо, однако он, разумеется, потерял бы к себе последние крохи уважения, прими он эту версию к рассмотрению. В пресноводном озере в центре континента, в горах, этого не могло быть в принципе, акулы водятся в океане. Разумеется, он продолжил спуск. чтобы там ни было, это всего лишь рыба, а рыбы тупы. Прежде чем она нападет, компьютер трижды поднимет тревогу, и он трижды ее расстреляет из саунд-бластера, как прозвали в народе ультразвуковой излучатель, висящий у него на поясе. И все таки что это такое? Страха Джон не чувствовал. Скорее, любопытство. Глубина жила. Сейчас, когда он опустился больше, чем на 50 метров, он видел вокруг себя бесконечную толщу воды, за исключением того места, где находился берег. Там возносилась увысь отвесная каменная стена. И Джон с интересом принялся ее разглядывать. Такое увидишь не каждый день, даже в океане. Что уж говорить о пресноводном озере. Акула, чем бы она ни была, вновь привлекла его внимание когда до дна оставалось метров 20. Почему, скажите на милость, эта тварь все время держится на виду, но за границей разрешения? Компьютер упорно рисовал на экране точку, а ведь подойди неведомое животное хоть раз на расстояние уверенного сканирования, в картинке были бы хоть какие-то детали. Поразмыслив, Джон решил, что имеет место досадное совпадение. В конце концов. Поверить в то, что акула может обладать не разумом даже, а хотя бы зачаточной интеллигентностью, может только тот, кто никогда не видел ее мозга. Что касается Джона, акул на своем веку он переловил и перерезал предостаточно. Если это акула. В конце концов, человек решил плюнуть на загадку природы и взамен сосредоточиться на той загадке, за которую ему платили деньги. Плавно двигаясь в пяти метрах над поверхностью дна, точнее над тем присыпанным илом переплетением стволов и веток затонувших деревьев, которое в этом месте заменило дно, он принялся искать машину. Через пять минут он ее нашел. «Человек приближается к затонувшей машине», — передала на берег Кира. «Очевидно, что он искал именно ее. «Нашёл на берегу двух транквилизированных мужчин, сообщил подоспевший к месту действия Люк, одетых в форму полиции, добавил он после паузы. Еще трое ждут в машине на дороге, не в форме. Предложение. Наблюдаем, может быть, разбудить Боба. Робко поинтересовался маг. Эй-Ай, взвесили все за и против и решили не рисковать. Боб очень болезненно реагировал на неожиданные пробуждения. Реакция Гарика была четверки неизвестна. Однако по рассмотрению было решено не трогать и Гарика. Мало ли что. Что он делает? Открывает багажник. Наркотики были на месте. Это обрадовало Джона, поскольку удваивал обещанную ему хирургом награду. То, что багажник равно как и ценный груз, пробит в нескольких местах пулями, он не заметил. И ему было весело. То, чего эти громилы не смогли сделать за сутки, он сделал за четверть часа. Ну не смешно ли? Джон попытался рассмеяться и едва не наглотался воды. Ах да… вода… глубина… акулы… Акула была тут, рядом. Едва увидев ее челюсти с несколькими рядами торчащих в разные стороны зубов, Джон выхватил из кобуры саундбластер и открыл огонь. Тварь метнулась в сторону, выбросив чернильное облако. И лишь тогда покритель глубин сообразил, что это, пожалуй, не акула, а гигантский осьминог с зубами и зубчатым гребнем, напокрытой гигантскими с хорошей поднос чешуйками спине. Затем чудовище растаяло во мраке. Непонятно. Заявил, наблюдавший за событиями АИ. Зачем нужно было расстреливать груз? Да, нелогично. Продолжаем наблюдение. Глубина больше не была темной. То тут-то там ее подсвечивали разноцветные блики, хотя общий фон, безусловно, оставался кроваво-красным. Что это такое? Мгновением позже Джон сообразил, что по-прежнему видит не мир вокруг, а его трехмерное изображение, созданное эхолокатором маски. Вот только растровая сетка куда-то подевалась. И почему все такое… непонятное? Карусель светящихся пятен медленно кружилась вокруг ныряльщика и, пожалуй, впервые в жизни он почувствовал себя маленьким и незначительным в глубине озера. Чувство тревоги. Заставил его сделать то, чему он был обучен – серию быстрых энергичных вдохов, дабы освободить кровь от углекислоты и расслабить диафрагму. Однако на сей раз эта мера не помогла. Первый же вдох заставил Джона вздрогнуть и замереть. Затем, не в силах поверить самому себе, он медленно потянул носом поступающую в маску воздух. Пахло розами. В хаотическом мелькании огоньков вдали тем временем наметился некий порядок, и вскоре вокруг человека завертелась соткана из неведомых светящихся существ сфера. По поверхности сферы блуждали волны и спирали разных цветов и степени яркости. И это было бы немыслимо красиво, не будь оно так неуместно на 100-метровой глубине, у дна озера. У дна? Дна не было. Человек смотрел вертикально вниз, но все, что он видел, была вода и хоровод далеких огней. Внизу, вверху, всюду. Поверхности не было тоже. Запах рост накатывал волнами и был прохладен и нежен. Звучала флейта. Почему-то человеку было сложно концентрировать свое внимание на чем-то одном. Хотелось расслабиться и идти ко дну. Джон нерешительно потянулся и отключил эхолот, переключаясь на обычное человеческое зрение. На маске зажёгся фонарик. Ничего не изменилось. Всё так же кружились огни, все так же звучала музыка и пахло цветами. «Объект наблюдения осматривается визуально», — сообщила Кира. Он отключил эхолот. AI испытывала существенные трудности с ориентацией на такой глубине. До того момента, как Джон выключил сонар, можно было худо-бедно использовать его в качестве своеобразного источника света. Теперь же этого источника не стало. Свой эхолот у Киры был, хотя и попроще, чем Джонов, но включать его она не хотела из соображений маскировки. «Прижимаюсь к дну», — наконец сообщила она. «Подхожу поближе». «На берегу появились новые люди», – отозвался Люк. «Те, которые сидели в машине, бросают что-то в озеро. Уезжают». Добавление. Они бросили ультразвуковой излучатель. Кира оставила попытки приблизиться к объекту наблюдения. Света, если так можно выразиться, в озере теперь было более чем достаточно. А уж по части обработки сложной картины отражений ультразвуковых импульсов, AI могли поспорить с любым компьютером. Человек опять применяет оружие. Люди на берегу поменялись ролями. Те, кто ждал в джипе, уехали под гору, не включая мотора. А те, кто прибыл, приводят в создание полицейских. Те, кто прибыл, это были Молли и Палмер. Они возвращались с поездки по окрестностям поездке, на которую их толкнуло сочетание двух факторов. Во-первых, в помещении спать было решительно невозможно из-за снующих по углам крыс. То ли начальник полиции не случайно выбрал именно этот коттедж, маленькая месть за то, что ему пришлось, запишись в кабинете с вонючими ФБРовцами, целый час вводить их в ситуацию, то ли зверюшек потревожил запах меркаптана, кто знает. А во-вторых, спать на улице было холодно. «Свяжись с начальником полиции», – велел Палмер, склоняясь на сладко посапывающими полицейскими. «И смотри по сторонам. Вдруг они где-то здесь». «Кто они?» «Те, кто усыпил наряд полиции. С чего ты взял, что они не сами заснули?» «У них руки связаны. И ноги». «Сейчас свяжусь», – с досадой отозвалась девушка. Досада ее была направлена главным образом против нее самой. Как можно не заметить, что кисти и щиколотки у этих ребят перетянуты липкой лентой? Попытки разбудить полицейских провалились, сообщил пара минут позже Люк. Новоприбывшие обыскивают берег озера близ места погружения аквалангиста. Возможно, брошенный в воду излучатель является сигналом. В таком случае те, кто был здесь раньше, работают против этих двоих а эти двое пытаются помочь полиции. Следовательно, первая группа и аквалангист являются преступниками? Полиции боятся не только преступники. Предлагаю уточнить характер груза в багажнике затонувшей машины. Согласно данным анализа воды за бортом, после расстрела человеком груза возросло содержание пяти родственных органических соединений, В базе данных по химическому оружию их нет. Еще в интернете, сообщил маг. Он прозевал момент, когда светящийся хоровод изменился. Если раньше огоньки скользили по поверхности сферы, не проникая внутрь, то теперь они образовали новый, гораздо более сложный узор, трехмерный. Наконец-то у Джона появилась возможность разглядеть одно из этих светящихся пятен. Когда ныряешь с аквалангом, задерживать дыхание не рекомендуется. Но Джон ничего не мог с собой поделать. Мимо него, медленно извиваясь в такт флейте, проплыл дракончик. Но это не был просто дракончик, о нет. Прежде всего он светился. Светился нежнейшим, радующим глаз голубым светом, столь чистым и в то же время каким-то мягким, что просто не верилось. Тело дракончика более походило на тело змеи, чем на тело дракона, как его рисуют в детских книжках, и уж определенно не был он похож на китайских драконов. Это было хрупкое и элегантное полупрозрачное создание с очаровательной вытянутой мордочкой и двумя гребнями на спине и на брюхе, как и полагается у морского жителя, точнее, у озерного. Гребни эти не были жесткими. И пробегающие по ним волны свидетельствовали, что да, они были не средством защиты, а скорее плавниками. еще у дракончика были крылья. Тончайшая, светящаяся и в то же время почти прозрачная перепонка, натянутая на каркас. Нечто подобное можно видеть у бабочек, но это очень далёкая аналогия. По крыльям тоже пробегали медленные волны все это чудо красоты и изящества было от силы полтора метра длиной. «Привет, Джонни!» – дружелюбно сказал дракончик и проглотил своего собеседника. «Человек размахивает руками», – заметила Кира. «Кажется, он дезориентирован».